Ведь нет сомнения, что удовольствие, которое получаешь от разглядывания таких вещей, всегда двусмысленно. Бы меня об этом тоилось удовлетворение, подобное маленькому листочку, что красуется, вылезая из самой сердцевины моего двойной души. Ведь если чёрные руки принадлежали мёртвой, значит, мои оставались живыми. Я упивалась этим противопоставлением, оно мне не надоедало. Складывался некий образ его я снова и снова жадно воскрешала в воображении, глядя, как она орудует утегом, как двигаются на ткани взад и вперёд её лопотливые руки, между тем как мои сложенные на коленях остаются неподвижными. Я смотрела, как разглаживается белое полотно, как затем складывается под её ловкими пальцами, как скрывается за дверцами шкафа, вскорре запиравшимися И всё это оставалось со мною, во мне. Я чувствовала, как ко мне возвращается самообладание. Казалось, отныне ничто уже не сможет изгнать меня из моих пределов. За время столь долгого безмолвия в глубине моего существа образовалось нечто несокрушимое, как камень, и на этом основании я могла вновь воздвигнуть самоё себя. Теперь молодая гаитянка перестала меня интересовать. Её большие печальные глаза уже ничем мне не угрожали. Она сама не требовала с меня для демонстрации и доказательства моей силы. И я разом сделала с ней куда любезнее, так что вскоре мы чуть ли не подружились. Зима выдалась сухой, студёной, глядя на огромное холодное небо, очень чистое, высокое, над прямыми линиями городских зданий, я говорила себе, что стало подобно ему. И, может быть, более нечего ждать. Ведь цель достигнута. А к Акаменев я в некотором роде обрела неуязвимость. Скоро совсем оправлюсь, тогда работница уйдёт, и я смогу снова, как прежде, приняться за домашние дела. Всё изменилось и всё остаётся неизменным. Горечи я не чувствовала, просто знала, что сумею функционировать без сучка, без задоринки. и возможно временами даже получать удовольствие от того или сего моё нутро оковано льдом благодаря этому я буду твёрдо стоять на ногах и с лёгкостью займу своё место во внешнем мире но как же мне было холодно иногда я смотрел на картину её краски поблёкли ей не хватало динамичности искусство обман как и всё прочее говорила я себе А когда кругом неправда, жить проще простого, как бы то ни было картина мне не мешала. Думая о муже и детях, я убеждала себя, что, разумеется, люблю их, но вместе с тем это ничего не значит. Часто проходя по улице и глядя на встречных, я подозревала, что они тоже окаменели изнутри, и тогда они внушали мне ледяное восхищение. Я починила Чем нормальнее и многочисленнее становились мои занятия, тем более праздно я себя чувствовала. Во мне осталось так мало от жизни. Внешний мир уже ничего не значил, а внутри все было сковано с тужей. Так жалко и кулачок по существу бесплодной ледяной поверхности. В конце концов до меня дошло, что я все время думаю об этом. Когда я бросала взгляд в зеркало, Меня передергивало, оттуда смотрело мраморное лицо. Я сжимала руки, терла одну, а другую, но они никак не могли согреться. И страх снова начал подкрадываться ко мне. Однажды утром начался дождь. Сперва я не обратила на него внимания. Но перевалило далеко за полдень, а он все шел. Это был один из тех нескончаемых дождей, что затопляют воду. входы на станции метро, заливают автомагистрали, парализуют дорожные движения. Наопустил ее город лило, как из ведра. Бешеные порывы ветра сотрясали оконные стекла. В перерывах вода стекала по ним маленькими ручейками с журчанием, тихим, как шепот. Я стала слушать, как налетают громадные разъяренные шквалы. Они встряхивали дом и... и казалось, отдавались даже в моём сердце. Когда они затихали, в наступившей тишине меня колотило дрожь от далёкого вкрадчивого бормотания капель, разбивавшихся о плиту мостовой. И тут я обернулась, чтобы взглянуть на мою картину.